239. Если не изменяем владыка и с вами всегда, то ученик изменчивости и колебаний в преданности любви не должен являть.